Глава восьмая «Так это Милена. Кто она?» — спросила у меня Надя во время перекуса. «Еще одна из твоих старых любовниц?» Вопрос был задан без обиды или чего-то такого, но вот во взгляде читался сильный интерес. На это я лишь печально улыбнулся. «Нет, у нас с Миленой не такие отношения». По правде сказать, в тот момент, когда мы встретились, она была замужем за Корвином, человек, которого я мог бы назвать своим другом. Не таким близким, как некоторые, но все же. Я вздохнул, опустил миску с жарким и, подняв голову, взглянул на звездное небо. Этот вечер очень напоминал мне прежние времена, когда я вот так же сидел с компанией и друзей, и мы о чем-то беседовали. И что случилось?» Ты как-то упоминал, что Милена не слишком будет рада тебя видеть. Это долгая история. Я посмотрел на спутницу, а затем почесал подбородок, размышляя над тем, стоит ли ей рассказывать. Наверное, стоит. В конце концов, когда мы встретимся с Миленой, Наде будет проще понять, почему она так ко мне относится. Но если коротко, то она присоединилась к гонхирским демонам из-за своего мужа Корвина. Он оказался прокажен глубинным искажением, но в тот момент мог ему сопротивляться. Милена к тому моменту уже многое знала о глубинном искажении и испытывала разные способы ему сопротивляться. Я согласился помочь ей исцелить мужа, а взамен она поможет мне своими способностями. Лекарь ее уровней и талантов — редкость на самом деле, и я не мог не попытаться ее завербовать. Мы путешествовали вместе много лет, сражаясь с искажением, преследовали избранных, но Корвину становилось хуже. Милена пусть и могла замедлить прогресс болезнен, но не остановить его. Она была близка к решению, сама это говорила, но всегда чего-то не хватало. — И ты убил его? — предположила Надя. — Ведь ты сам говорил, что занимался подобным. — Нет, не убил, хотя подумывал об этом. Глубинное искажение влияет на разум. Порой Корвин выпадал из реальности и даже мог говорить с кем-то невидимым, но Милена уверяла, что все под контролем. Я ей не верил, но она была мне нужна, поэтому я старался относиться к этому с пониманием. Однажды в одном из миров, напоминающем этот, мы преследовали одного избранного. Он был действительно силен и опасен, собрал вокруг себя целую армию, разобраться с которой было то еще марокой но в какой-то момент мы смогли его достать. Нашли его логово, в котором он решил сделать нам западню, и я, зная это, разделил свой отряд на двое. Одну группу отправил туда, другая должна была разобраться с избранным в другом месте, когда он не будет ждать. И Корвин был в группе, которая отправилась в ловушку? Да, до избранного мы почти добрались, но он попытался сбежать. У меня был выбор, вернуться к первой группе или отправиться за избранным. Группе в ловушке пришлось тяжело. Врагов оказалось больше, чем мы думали, и быстро стало ясно, что они одни не справятся. Милена просила меня вернуться и помочь моим людям, но... Я решил отправиться за избранным. — Он погиб? — Весь отряд, отправившийся в западню, погиб, — ответил я, смотря на миску с едой, стоящую у моих ног. Я шел по залитому кровью полу в сопровождении Кассандры, Горлая и Эйны. Милена убежала вперед, несмотря на опасность, а я не стал запрещать. Возможно, эти секунды и спасут кого-нибудь из наших, если те еще живы. Сами же мы шли не очень быстро, ожидая удара в любой момент, но все было тихо. Трупы, твари, искажения и простых солдат лежали повсюду. Битва, что произошла в этих старых катакомбах, была поистине жесткой. Части тел, следы магии. Сколько же тварей сюда согнал гарзир? На первый взгляд, по меньшей мере, несколько сотен. И вот мы, наконец, дошли до центрального помещения. Огромного вытянутого зала со сводчатым потолком, с круглым окном наверху. Через которое я первый отряд и попал в это место. Мы же зашли с другого входа. Сверху из окна лился солнечный свет, частично освещая это мрачное место. И в центре находились мои люди: Корвин, Зандир, Аркезия, Шунги и Лихей сильные бойцы, которые прошли со мной не одну сотню боев, но путь которых закончился здесь. Они держали оборону стягивая на себя основные силы Горзира, пока мы подбирались к нему с противоположной стороны. И вот я увидел Милену. Черноволосая немолодая женщина прижимала к груди бездыханное тело мужа. Она рыдала и гладила его по щекам, а я ощущал едва заметный следы ее силы вокруг. Видимо, она только что пыталась вернуть его к жизни, исцелить, но не смогла этого сделать. Возвращение мертвых к жизни выше ее власти, и как бы она ни пыталась побороть естественный порядок вещей, это выше ее сил. Когда мы подошли чуть ближе, я услышал, как она что-то шептала мужу, словно боюкала его, и мне должно было стать больно из-за этого, ведь только что я потерял пятерых друзей, но... Если и чувствовал боль, то где-то в очень далекой глубине души. «Милена!» К женщине бросилась Кассандра, пытаясь успокоить, но целительница просто оттолкнула ее и уставилась на меня залитыми слезами глазами. «Ненавижу тебя, Адриан! Это все из-за тебя! Мы могли вернуться! Мы могли его спасти! Всего десяток минут раньше, и он был бы жив!» В ее голосе звучало столько боли, столько отчаяния. И, наверное, именно в тот момент я ощутил, что сделал что-то не так. Что контракт королевы ночи. Тот, что я выполнял на протяжении сотен и сотен лет, влияет на меня. Лишает эмоций, которые я должен чувствовать. Чтобы его исполнить, мне пришлось многое из себя стереть. Например, жалость и чувство вины. Ведь я знал, что они умрут, если остальной отряд не придет им на помощь. Но для меня важнее было вычеркнуть еще одно имя из списка целей. «Убей тринадцать истинных избранных и их повелителя, архитектора». Так звучала формулировка, и гарзир был десятым. Мне до конца контракта оставалось убить еще троих, и сущность, которая управляет глубинным искажением. Когда передо мной стоял выбор спасти друзей или вычеркнуть еще одно имя из списка, то он казался очевидным. И именно в тот момент я впервые, по-настоящему захотел уйти. Вернуться домой. «Это ведь все из-за того, что я не могла его вылечить, да?» рыдала милина «Корвин!» Аркезия, Лихей, они все были заражены. А Зандиры и Шунги хотели покинуть отряд. Они для тебя были отработанным материалом, ненужными. Ими можно было пожертвовать. Так оно и было. Милена видела меня насквозь, и это пугало. Кажется, я уже очень-очень давно не испытывал подобных чувств. Даже забыл, что вообще способен на это. И в то же время все, что я мог ей сказать в этот момент... Прости. Сухо и без сожалений. «Ненавижу тебя, Адриан! Здесь должен был быть ты, а не они! Ты!» «Андрей?» Надя отвлекла меня от воспоминания, вызвавшего неприятный ком в горле. «Сейчас, спустя года, освободившись от того контракта, я понимаю, как был неправ. Сейчас я бы поступил иначе. Горзира мы еще могли достать». Да, потратив месяцы, а может даже годы, но достали бы. Зато остальные были бы живы. И в отличие от Арчибальда, Эйны или Санти, у меня не было контрактов с Корвином. Извини, задумался немного. Виновато улыбнулся я девушке. Я просто хотела сказать, это не твоя вина, что они погибли. Вы были солдатами, а солдаты погибают. Нет, Надя, я целиком и полностью виноват я знал, что они погибнут, но миссия для меня была важнее своих людей», — сказал я. «Сейчас я могу сожалеть об этом, но в тот момент я прекрасно знал, чем все закончится, и отправил их на смерть, потому что это были допустимые потери». Надя удивленно смотрела на меня, не веря, что я сказал нечто подобное. «В конце концов, все, кто следовал за мной тогда, погибли. Остались лишь я, Фера, с который, как и я, работал прямо на совет», И Милена, что ушла сразу после гибели мужа. И правильно поступила. Останься она со мной, и уже воссоединилась бы с ним. Мне жаль. И мне, — ответил я, чувствуя, что окончательно потерял аппетит. Поднялся на ноги и потянулся. Давай ложиться. А рай посторожит нас ночью. А что с вашей спутницей? Я еще вчера заметила, что она спит, но не стала спрашивать, поинтересовалась Сульфра состоянием Эйны. Она больна, и мы ищем целителя. Некую Милену. Доводилось слышать о такой. Этот вопрос стоило задать девушке еще вчера, но как-то было не до того. Милена? Переспросила та. Задумалась и после небольшой паузы поделилась. Мне кажется, я слышала, что на службе у короля Гурвика есть целительница с таким именем. Возможно, вы ищете именно ее. «Король Горвик, значит». «Похоже на зацепку», — отметила Надя, только что вернувшаяся после утреннего умывания. «Тот неподалеку течет ручей, откуда разбойники и брали воду. Надя ходила туда, и я на всякий случай отправил с ней Арая, но тот не заметил ничего подозрительного. Никаких врагов по утру по нашей душе не пришло». «Да, возможно», — согласился я. «Да и направление, в котором, по мнению Сульфры, находятся королевские владения, совпадают с ощущением контракта». Кто-то уровня Милены вполне может быть дворцовым целителем, хотя это все равно кажется мне немного странным. Она была не из тех, кому за счастье быть придворным врачом. Милена была целителем по призванию и старалась быть там, где нужна больше всего. Может, что-то изменилось? В любом случае, я сам это вскоре узнаю, а пока надо собирать вещи. Мы перекусили остатками вчерашней еды, перехватили с собой немного в дорогу и отправились к автомобилю. Тут пришлось немного попугать новую попутчицу нашим транспортным средством. Вначале она просто испугалась этой странной рычащей повозки без лошадей. Затем страх сменился любопытством, и она то и дело задавала вопросы относительно того, как она едет. Магия в этом мире присутствует, но не на слишком высоком уровне. Да и артефактурика почти не развита. Летающие корабли, порталы и все в таком духе слишком сложное и энергозатратное для местных. Сказывается отсутствие искажения. Миры в этом плане очень разные, от насыщенных магией без всякого искажения до тех, где она полностью отсутствует. Мой родной был из последних, но это исправило искажение своим приходом. Вдаваться в детали того, как работает автомобиль, я не стал, да и на деле сам не очень понимал. Это магия души, завязанная на мои контракты. Я никогда не изучал свои силы и принцип их работы как ученый, просто использовал и принимал как данность. Поняв, что толкового ответа от меня не получит, Сульфра стала просто наслаждаться путешествием. Спустя пару часов мы, наконец, покинули этот кажущийся бесконечным лес, после чего несколько раз поменяли маршрут, воспользовавшись словами девушки. Она-то местность знала лучше нас, чужаков. «Мы неподалеку от Ласгорва», — обрадовалась она. «Так быстро? Мы почти полдня ехали, прежде чем на нас напали разбойники». «Хорошо. Тогда сможем сдать тебя отцу и...» Машина как раз выехала на холмик, с которого открылся вид на крупный город. Только вот радости от того, что мы с Надей избавимся от попутчицы, я не испытал. «Нет, этого быть не может», — тихо прошептала Сульфра. «От вам мало что осталось. Даже издалека было видно, что он тлел после сильных пожаров. Похоже, пока я спасал девушку, город успели взять штурмом и предать огню. Вот поэтому я и не был рад девиться в беде. Так просто от них обычно не отделаться».